Глава тридцатая. Враль стоял неподалеку от нового дома Архимага, укрытого пальмами, и молча размышлял о своем. Голова его была полностью накрыта капюшоном, лицо скрывалось в густой тени. В руке он держал посох с треснувшим кристаллом. Враль иногда задумывался, а как должна выглядеть библиотека, хранящая самые темные и опасные секреты магии, бесконечные уходящие во тьму стеллажи, книги из человеческой кожи, написанные кровью младенцев, проклятые души, летающие среди полок, смертельные ловушки на каждом углу жуткие твари, стерегущие тайны от излишне любопытных. Или на самом деле все несколько скромнее. Вместо огромного зала скромная комнатушечка, вместо стеллажей одинокий шкаф, вместо сотен кровавых томов десяток невзрачных книг, каждая из которых таит в себе мощь, способную двигать горы. А что если подобная библиотека лишь выдумка? Простая легенда для отвода глаз всяким любителям покопаться в гробницах. Истинная же библиотека прячется в душе каждого человека. Нужно лишь подобрать ключик. Когда мозг жреца начинал прямо-таки вскипать от противоречивых вариантов, перед ним из воздуха возникала дверь, Ведущее в неведомые измерения. Враль облегченно перевел дух, привел мысли в порядок и смело распахнул дверь. Он вошел в неизведанное измерение, дверь за ним закрылась сама собой и растворилась в воздухе. Парацельс сидел в кресле перед камином и остекленевшими глазами смотрел на причудливый танец языков огня. В руках он держал огромную размером с половник курительную трубку и выдыхал облачка табачного дыма в виде женских фигур. Красавицы клубились под потолком и принимали соблазнительные позы, желая привлечь внимание волшебника. Но тот оставался равнодушен и лишь изредка делал заметки в дневник. В помещение бесшумно вошел Гиренд и сел рядом с Парацельсом в свободное кресло. Некоторое время он молча наблюдал за Архимагом, но тот никак не реагировал. Наконец Геринд коснулся плеча Парацельса и произнес. «Знаешь, парц, занятия наукой и долгое воздержание сказываются на тебе не лучшим образом. Ты бы позвал снова тех двух эльфиек». Парацельс вздрогнул. Во взгляде появилась осмысленность. Покосился на Геринда, дословно только что заметил его, посмотрел на женские фигурки под потолком, пробормотал проклятое подсознание и развеял их легким движением пальцев. «Некогда мечтать о бабах, когда наканул будущее редкого вампира эльфячего вида!» горячо воскликнул он, в лице его отдельного представителя. «Васька сказал, что ты хочешь меня видеть», осторожно произнес вампир, помня о том, что с ненормальными надо говорить спокойно и соглашаться со всем, что они скажут. «Ты закончил свои изыскания?» «Да», кивнул Парацельс, положив трубку на колени. «Вчера весь день, начиная с эксперимента, думал над твоей проблемой. Ночью тоже думал, представляешь? Лежу, значит, в постели, и вместо того, чтобы, как все нормальные мужики о бабах, грезю о вампира-эльфах. Кстати, не хочешь?» Он протянул трубку Геренду. «Нет, спасибо. В вампиры за здоровый образ жизни отказался тот. И ты вроде бы еще в чертянске плохо отзывался о курении». «Как знаешь!» – пожал плечами, Парацельс откусил от трубки приличный кусок и начал деловито пережевывать. Герент выпучил глаза. О таком методе использования курительных трубок он не подозревал. «Что?» – прочавкал волшебник, глядя на вампира ясными глазами. «Не-ничего?» – Герент покачал головой. «Продолжай!» «Что-то парц какой-то странный сегодня, страннее, чем обычно», — подумал вампир. «Может, это полнолуние так действует? Приливы там отливы, метеоритные дожди?» «Так вот», — пальцами отломав от трубки еще один кусок, волшебник отправил его в рот. «Я уже составил план, как нам в ближайшее время заполучить один из компонентов». «Компонентов зелья сути!» «И что же это за компонент?» заинтересовался Гиринд. «Первый поцелуй любви невинной девы, мой друг!» смакуя каждое слово, произнес волшебник. «Тонкая и эфемерная субстанция, требующая особого подхода и отношения. Верно, я говорю?» «Поцелуя любви?» гиренду показалось, что он ослышался. «Невинной девы?» «Ага, именно так», — подтвердил Парацельс. «Признавайся, Упырь, ты не девственник случаем. Если да, то быстро влюбляйся в себя, целуй свое отражение и дело в шляпе». «Ц... целуй?» — ничего не понял вампир. «Зачем? Что за бред?» «Хочешь, друг, расколдоваться? Не забудь поцеловаться!» Лицо Парацельса расплылось в ехиднейшей улыбке. Других способов получить поцелуй любви наука еще не изобрела. «Конечно, я бы и сам от поцелуя не отказался, еще как бы не отказался, равно как и от всего остального. Но, увы...» «Не я разгуливаю с парой лишних выпуклостей, так что отдуваться придется тебе!» «И как ты собираешься с этим подслуем любви работать? Он же нематериален!» «Настоящий алхимик запихнет в пробирку все, что угодно!» Сопломбом заявил волшебник, не забывая грызть трубку, которая все больше напоминала огрызок от яблока. «Любовь и ненависть, радость и грусть, щедрость и жадность. Все перемешаю, и такое я на выходе получу. С поцелуем любви все просто. Сниму отпечаток с твоей ауры, прогоню через змеевик науки». «Ладно, парц», — Гиринд закатил глаза. «А где мы найдем деву, которая мужчинам предпочитает других дев? Ты же не забыл, что я в женском теле?» «Да не переживай, дам тебе какой-нибудь отводящий глаза амулет», отмахнулся Парацельс. «Будешь для нее выглядеть как Бугай с вот такими мышцами. Ну или смазливый эльф. Посмотрим, какие у нее вкусы. Главное, применяй ваш типичный вампира эльфячья хмурёж. Не зря бабы на вас, что остроухих, что зубастых, велись во все времена. Только запомни». Ее чувства должны быть искренними, иначе придется искать другую кандидатку. «Хорошо», — вздохнул смирившийся вампир. «Надеюсь, твой амулет не сдохнет в самый важный момент. Не боись, гарантия архимага. Как только находим девственницу, разыгрываем сценку нападения разбойника орков и прочих работников, ножа и топора». В самый драматичный момент из кустов под звуки труп выпрыгивает доблестный и очень скромный вампир-эльф, раскидывает всю лесную братью и под занавес уносит обретенную возлюбленную на руках в закат. Красота! «Ага», — оценил Геринд, «а кто в этой пьеске будет играть роль орков и прочей лесной братьи? Я, конечно же». потупил глаза Архимаг. Один и сразу всех. Ты недооцениваешь мою мощь. Я уверен, что глубоко во мне прячется актер, гениальный. Вампира эльфу не осталось ничего, кроме как согласиться. Дневник великого и ужасного Архимага парадельца Фарингейта фон Заубебера чьи сапоги. попирают Вселенную. Операция «Грязный охмурёж». День первый. Решил выделить под грязный охмурёж невинной девы отдельный раздел в дневнике. Всё-таки дело угодное науке. По правде никогда не занимался чем-то подобным в роли наблюдателя и куратора. Однако, как говорится, настоящий чародей пьёт из всех стаканов – После продолжительных раздумий мудрый архимаг пришел к логическому выводу, что прежде чем охмурять деву, ее сначала необходимо найти. Поэтому я отправил на ее поиски большую часть своих слуг. Пусть протестируют всех окрестных баб на предмет невинности и составят список девственниц с подробными характеристиками, а уж я выберу подходящую». К вечеру слуги вернулись, все как один, сильно битые. Ну вот не могут они без приключений, слава богам, хоть списки составили. Подробнейшим образом изучив документацию, я выбрал самую перспективную кандидатку. Алена, 21 год от рождения, проживает в славном городе Чернябинске вместе с родителями Ивата и ватагой младших братьев и сестер – С собой хороша, как говорится, и сиськи сыты, и талия цела. Работящая, очень любит готовить, имеет много родней в деревнях, отделенных от Чернябинска лесом. О, да это то, что надо. Отправлю Алене письмо от лица одной из ее многочисленных бабушек. Пусть берет пирожки, надевает красную шапочку и идет в гости к родственнице». а мы с Герендом подготовим на ее пути спектакль. Хе, забавно, что ее зовут точно так же, как и нашу Алену, с которой мы столько пережили в подземелье, может быть, родственницы. День второй. Выдал Геренду отводящий глаза амулет. Тот повесил его на шею и тут же превратился в смазливого блондинистого эльфа. Фе. и что бабы в таких находят хотя в одежде которую я ему выдал Герин смотрится достаточно эффектно красный плащ до земли стильный серый костюм с замысловато завязанным галстуком широкополая шляпа желтые круглые очки может и мне тоже принарядиться а то хожу в одних балахонах которые вышли из моды двести лет назад Васька, как всегда, остался моим гениальным планом недоволен. Какой-то Герен слишком слащавый получился партс. Катейка скептически оглядел новый облик вампира. Какой-то эльф-педофил, прости забранное слово. Почему сразу эльф-педофил? Я недовольно посмотрел на Ваську. Вполне себе эльф натурал. Видишь, какие бицухи? «Эльфов натуралов в природе не существует», – категорично заявил котик. «Ты лично проверил, что ли? Я это интуитивно чувствую, а моя интуиция никогда не ошибается». Слуги доложили, что Алена с корзиной, полной пирожков, уже вышла из города. Мы с Гередом, еще раз обговорив все детали предстоящей операции, выдвинулись ей на перерез. Вампирюга спрятался в кустах у дороги, по которой двигалась девушка. Я же, отойдя немного в чащу, вынул из-за пазухи колбу с зельем, зубами вытащил пробку и залпом проглотил горькую жидкость. В глазах помутнело, тело зачесалось, словно я год не мылся, что, впрочем, было недалеко от истины. Не до того мне было, пока я по подземельям бегал. Все вокруг, деревья, камни, барсук с выпученными глазами стало каким-то маленьким, почти микроскопическим. и Я посмотрел на свои огромные узловатые руки с острыми когтями и довольно зарычал. Отлично! Зелье превращения сработало как надо. Великий и ужасный архимаг исчез, уступив место не менее великому и ужасному троллю. «А-ла-ла-ла-ла! -ла -ла -ла. Пусть и всего лишь на час!» Правда, делать записи пальцами тролля будет не очень удобно. Да и вообще тролль, который нападает на девушку и при этом ведет дневник, выглядит, мягко говоря, странно. Но ничего, настоящему архимагу это не помеха. «Ладно, демоны с ним. Я уже чую вкусный запах пирожков». Время продемонстрировать весь мой актерский потенциал. Вот как все это выглядело. Едва Алена поравнялась с нашей позицией, из кустов вышел огромный лесной тролль. Роняя на тропинку желтые слюни, он протянул длинные лапы к девушке. Та от неожиданности замерла как вкопанная и прижала корзину к груди. Тролль отметил, что девушка очень похожа на их боевую подругу Алену. Ну, просто один в один. Может быть, они реально сестры? В любом случае, надо придерживаться плана. Где-то вдалеке торжественно затрубили рожки. Молодцы, слуги не подвели. Под бодрую мелодию из кустов выскочил мой вампир-эльф. Глаза блестят, плащ развивается... «Не удивлюсь, если Алена сдастся ему сразу без долгих прелюдий». Геренд бесстрашно подскочил к троллю и ударом ноги с разворота сломал ему торчащий из пасти клык. Монстр скосил маленькие глазки на обломок, затем перевел бешеный взгляд на Геренда. Взревел и, размахнувшись, попытался ударить вампира сбоку». Тот небрежно увернулся от исполинского кулака и ударом второй ноги сломал троллю последний клык. Монстр заревел так, что с веток посыпались шишки. «Возвращайся туда, откуда пришло глупое создание, и не беспокой больше мирных людей!» Начал было толкать Рич Гиринд, но тролль, которому злость придала скорости, пнул вампира ногой в живот. Тот врезался спиной в толстую сосну и почти что размазался по ее поверхности. «Это было больно!» – с отрешенным видом заявил Гирент медленно сползая на землю. Тролль торжествующе зарычал и, подобрав сук, деловито двинулся добивать противника. «Эй-ей!» эй! -эй занервничал Геренд, выставив перед собой руки. «Партс, ты что творишь?» От волнения я едва не сломал перо. Похоже, великий архи... Тролль слегка переигрывает. Так и без вампира-эльфа остаться недолго. Подойдя к Геренду, тролль схватил его за шиворот и подбросил высоко в воздух. Перехватил дубину двумя руками, размахнулся и, когда вампир прилетел обратно, отправил его в короткий полет до другой сосны – И тут мне в голову пришел странный вопрос. Если я до сих пор прячусь тут в кустах, увлечен, наведу свой дневник, каким же образом одновременно ухитряюсь разбивать морду вампира-эльфу? Неужели мое могущество возросло до такой степени, что я могу одновременно находиться в двух местах сразу, Или я просто опять нажрался парцеяду до начала операции, и на самом деле ситуация обстоит несколько не так, как мне изначально казалось. Решив проверить свою теорию, я выскочил из кустов и бросился к своей второй, трольской половинке, та, не заметив меня, продолжала по домику кулаками выбивать дух из геринда. «Вау, вау, полегче, парень!» — сказала сильная, скажая слова. «Все-таки язык и гортань тролли слабо приспособлены для человеческой речи. Убьешь же!» Схватив Геринда за ноги, я потянул его на себя. Второй и я тролльский, не желая расставаться с добычей, крепко ухватил вампира за руки и тоже рванул к себе. Громкие матюки Геринда на эльфийском языке сбили на землю остатки шишек. И тут Алена, о которой все успели забыть, натренированным движением выхватила из корзины огромную скалку. «Эй, это же скалка Влады!» Подскочив к нашей дружной компании, храбрая Чернябинка подняла оружие над головой, словно рыцарский меч, и... Пишу спустя несколько минут, лежу в кустах, весь побитый, руки едва слушаются. Рядом стонет мой второй «я». Рядом довольная Алена, спокойно держит Геринда на руках и что-то застенчиво спрашивает у него. Тот, сверкая фингалами под глазами, что-то шипелявит в ответ. «Хм, кажется, это все же наша Алена». И она Геренда, кажется, не узнала, ведь тот превращен. Напрягая остатки сил, я показал ему оттопыренный большой палец. Все идет по плану, дружище. Тот в ответ закатил глаза.